Валерий Брюсов Моцарт Лирический рассказ в десяти главах Глава первая Где-то на башенных часах Неспешно пробило два часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков Как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, вернее спирта, Разбавленного водой, Мысли сплетались бессвязно, Путались в какие-то узлы И вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил два года назад при своем приезде в Ха. Да и жил-то недолго, всего несколько недель. Латыгин остановился и огляделся. Центр города с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, С электрическими лунами с широкими асфальтовыми тротуарами остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к Энскому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная заборами до да деревянными двухэтажными домишками, среди которых одиноко высились два-три кирпичных гиганта без ярко выраженного типа доходных домов. Кругом было пусто, ни одного извозчика, ни одного прохожего во всех окнах уже было темно светилось только одно окошко в большом доме почти под крышей какой-то труженик должно быть урывал часы у своего сна чтобы добыть несколько лишних рублей если не копеек надобно было идти домой Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман застилавший мысли куда же как не домой круто свернув в переулок почти неосвещенный, тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один. Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески, те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно. Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, 25 рублей, и догадывается, что он не устоял пред искушением, пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова 50 рублей, деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами, и, что всего мучительнее, будет права. Да, в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку. А Латыгин действительно проиграл. Не все деньги, но все же 6 рублей. И за карты, и за вино заплатил два. От двадцати пяти осталось семнадцать. Да, семнадцать. Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами. Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота, грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка суёт ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унизительные подробности того, как дворник заглянув в окошечко и узнав пришедшего не спешит отворять ворота потом запахивает их едва дав пройти и еще злобно что-то ворчит вслед нарочно почти громко чтобы были слышны ругательные слова вспомнились стихи пушкина о бедность бедность как унижает сердце нам она примечание слова из монолога альбера в скупом рыцари пушкина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 почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но, конечно, конечно, этого не должно быть, этого больше не будет, никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять, это только чтобы забыться, на один час забыться только». Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала. «А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?» Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой. А сам он думал, в самом деле, мы оба несчастны. Мы могли бы понять друг друга. Почему же мы никогда не говорим откровенно? Почему вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене? И мы вместе плакали бы. И, может быть, было бы нам обоим так хорошо. «Ведь правда, она очень несчастна, очень!» Между тем рыдания мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном. «Говори, сколько растранжирил?» Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опять он почувствовал себя чужим с этой женщиной. Но, сдержав себя, ответил кротко. Я не играл, Мина. Совсем не играл. Это была ложь. Я только заплатил за вино несколько рублей всего. Рубля два, три. Мина всплеснула руками. Три рубля. А у Лизочки башмаки в дырах. В гимназию ходить стыдно. С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль. О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от двадцатого числа до двадцатого. Примечание. От двадцатого числа до двадцатого. Человек, люди, двадцатого числа дореволюционное ироническое выражение о чиновниках, получавших жалования двадцатого числа каждого месяца. Конец примечания. «Моя истинная жена — не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я». И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена. Он готов был встретить все ее упреки спокойным презрением но порыв мины прошел он был создан нервным напряжением всего дня утренним приключением с соседями мучительным ожиданием мужа невеселыми одинокими думами об их положении обратив внимание на мужа мина увидела как он бледен как дрожат его руки в свою очередь ей стало невыносимо жаль его и она тоже стала просить прощения прости меня родион я не хотела обидеть тебя Деньги твои, ты их зарабатываешь, но нам этот год так тяжело живется. И потом, что я без тебя пережила? Соседи узнали, что я немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить. А я была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая ж я немка? Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? — Да и куда мы отсюда пойдем? Осень, все квартиры заняты. И не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала. Тебя ждала, а ты не идешь. Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы. Она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо.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 — Ложись, Родя. Скоро три часа. Завтра у тебя урок. Надо тебе выспаться. Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы та Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, к которым у Мины всегда была слабость,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 — Сурока, ты прямо домой? — Нет, я должен зайти к Меркинсону. — Будь что будет, я решил взять место в оркестре. — Ты совсем обдумал это дело? Мина спрашивала робко. В душе она считала, что Родион давно должен был принять приглашение в оркестр, но знала, что играть в оркестре Латыгину казалось унижением. Он ответил грубо, отрезал. Обдумал совсем. — Боится, что я передумаю, — злобно подумал он. Потом все же захотелось сказать жене что-нибудь приветливое на прощание. Так испуганно взглянула она при резких словах. «А ты не утомляй себя. Не хлопочи там об обеде. Мы поедим, что найдется, и все будет хорошо. Да, тебе нужны деньги?» «Нужны», — тихо проговорила жена. Одно мгновение Латыгин хотел отдать все, что у него было. Но тогда жена увидела бы, что он истратил больше, чем сказал ей. Торопливо он вынул десятирублевку и подал Мине. Знал, что этого мало, и чтобы прервать разговор, спросил еще. — А ты пойдешь куда-нибудь? — Я пойду к Диаконовым. Они мне говорили про квартиру. Знаешь, Родя, нам здесь нельзя оставаться. Я при Лизочке не хотела говорить, но вот ты уходишь. А если опять? Она говорила быстро, видя, что муж хочет уклониться от обсуждения вопроса о квартире, и спешила все высказать. Но Латыгину вдруг стало нестерпимо разбираться во всех этих мелочах, высчитывать, хватит ли денег на переезд, разбирать сравнительные достоинства разных убогих помещений, которые можно снять... Нет, нет, когда-нибудь после, не сейчас. Милая, ты прости, но ведь я опоздаю. Не бойся, ничего не случится. Сегодня все заняты. Да, я все-таки скоро приду. Говоря... Латыгин, торопливо захватив скрипку, прошел в кухню, надел пальто, привычным движением поцеловал жену где-то около глаз и почти выбежал на лестницу. Мина осталась одна, горестно глядя на десятирублевую бумажку в своей руке. Потом, словно обессилев, Мина опустилась на стул около плиты и заплакала тихими тягучими слезами, всхлипывая и не оттирая глаз. Глава 4. Андроновы жили в лучшей части города, и Латыгину пришлось пройти порядочное расстояние, пока он дошел до пышного подъезда их особняка. Как всегда последовала тягостная сцена в вестибюле, где важный швейцар прислуживал музыканту, как бы нехотя, и умел в свою выученную почтительность вложить все свое пренебрежение к учителю в потертом пальто. Небрежно, не положив, Откнув шляпу Моцарта на полку, швейцар заложил руки за спину и произнес шепотом, в котором ощущалась затаенная насмешка. «Барыня, сказали вам сначала пройти к нимс, в гостиную». «А, хорошо». Латыгин больно почувствовал это «сказали». Лакей все же не отважился произнести «приказали», но и не хотел говорить «просили». Стараясь идти неторопливо... Латыгин поднялся по лестнице, уставленной засушенными пальмами, миновал приемную с огромными альбомами на столах и безвкусными картинами в золотых рамах и прошел в гостиную, где каждая подробность обстановки кричала о богатстве хозяев. С такой наглостью выставляют на показ свое состояние только в провинции. В столицах сами мебельщики и драпировщики умеют смягчать грубость денежной гордости. Андроновой в гостиной не было, и Латыгин должен был дожидаться сравнительно долго. Не желая садиться без приглашения, он делал вид, что рассматривает знакомые ему картины. Какие-то пошлые пейзажи, купленные, вероятно, за дорогую цену. В своей нервной подозрительности он уже готов был счесть честь промедления хозяйки за новое оскорбление, и у него мелькала мысль уйти, когда Андронова наконец вошла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 Так вот, я хотела с вами переговорить, что мне кажется, что вы слишком медленно ведете Надин. Вы знаете, София Пузырева, которая начала учиться только три месяца тому назад, ей дает уроки маэстро Вильчевски из Варшавы, уже приступила к третьей позиции. А вы держите Надин все на первой. Неужели моя дочь не способна идти вровень с другими? Между тем, все, кто ее слышали, восхищаются ее талантом. Месье Кузьминский, мадам Арская из оперы, вы знаете». Следовал длинный перечень лиц, восхищавшихся талантом Надины и находивших у нее дарование скрипачки. Латыгин слушал, сжав зубы. Что он мог ответить? Что это Надин бездарно, как только может быть бездарно тупая и избалованная девчонка? Что у нее нет слуха? Что она не учит уроков, не исполняет ни одного требования учителя? Но тогда зачем он, Латыгин, продолжают уроки, не отказался давно сам? Сделав кое-какие слабые возражения, он сказал покорно. — Как вам угодно, я, конечно, могу показать мадмуазель Надин вторую и третью позицию, но будет ли это полезно для нее? — Месье Латигин, — с достоинством возразила Андронова, — я и не считаю себя вправе указывать вам, как должно учить, но он один такие способности.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 И все же, кладя 60 рублей в карман, Латыгин вдруг почувствовал прилив и бодрости, и самоуверенности. Он с достоинством поклонился Андроновой и пошел в соседнюю комнату, первую залу, где обычно занимался с Надин. «Ну, деньги есть», — думал Моцарт, — «еще поборемся с жизнью». Надин также заставила себя ждать. Наконец вышла с капризным выражением лица. ей было лет 15,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 Латыгин поднялся на четвертый этаж, позвонил. Маша снимала комнату от жильцов, и дверь отперла грязная, подоткнутая кухарка. Но уже на пороге своей комнаты, выходившей прямо в прихожую, стояла Маша. — Родя, ты милый! Маша охватила его плечи обеими руками и тут же в передней прильнула губами к его губам. — Постой, что это? Недовольно говорил Латыгин, высвобождаясь, ведь мы не одни. Но подоткнутая кухарка, не обращая никакого внимания на целующихся, пренебрежительно уходила к себе, а Маша повлекла Латыгина в свою комнату. — Пусть увидят, а я не могу. Почему ты так долго не приходил? Сам виноват, гадкий. Две недели не видала тебя. В комнате Маши все было по-старому. Те же убогие картинки на стенах, десяток все тех же книг на полке, чувствительные романы. До книга Фореля о половом вопросе. Две терракотовые головки на комоде и заситсявой занавеской кровать с высоко взбитыми подушками и приоткрытым одеялом. Примечание. Книга Фореля о половом вопросе. Исследование половой вопрос 1905 известного швейцарского невропатолога, психиатра и социолога Августа Фореля. 1848. 1931. Конец примечания. Латыгину вдруг сделалось тоскливо до нестерпимости. Маша показалась ему некрасивой, вульгарной, глаза невольно возвращались к этой сделанной постели, которую он уже видел в воображении. Маша что-то говорила, быстро-быстро, продолжая целовать Латыгина, беря у него из рук скрипку, снимая с него пальто. Но Латыгин не мог найти в ответ ни слова. Наконец он сел, закурил папиросу, развлечение, которое редко позволял себе, и, чтобы как-нибудь выйти из тягостного положения, предложил. «Я сыграю тебе свою новую вещь», — написал за эти две недели. Маша взглянула было испуганно и тотчас улыбнулась радостно. Латыгин про себя перевел это так. Уверена, что игра — это прелюдия к опусканию штор. Ему стало еще досадливее, но все же он вынул скрипку и, сухо назвав «пляска медуз», заиграл. Латыгин сознавал, что играет плохо, утреннего увлечения не было, звуки рождались мертвыми, море не светилось, и медузы вели хороводы лениво, нехотя, словно по приказу. Однако Маша, как всегда, разволновалась, глаза ее стали влажными, она вся вытягивалась, слушая, и под конец начала дрожать всеми членами, почти как перед припадком. Латыгин в последний раз провел смычком по струнам и опустил скрипку. Ему был противен восторг Маши, смотревший на него восторженным взором. — Родя, это божественно, это необыкновенно, — проговорила наконец Маша с каким-то страдальческим умилением. — Лучшего ты еще не создавал, ты мой бог. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», — вспомнилось Латыгину, но восхищение Маши не трогало его. Она же, став перед ним на колени, смотрела снизу влюбленными глазами в его глаза и продолжала твердить восторженные слова. «Ты победитель! Ты выше всех! Ты царь музыки!» Потом Маша приникла к нему всем телом, ласкаясь, стараясь поцеловать его грудь, его шею. Латыгин хорошо знал, к чему ведут эти приемы, и ему опять стало тоскливо и скучно. Глаза опять пробежали по приготовленной постели. Показалось невыносимым совершить весь обряд любви, притворяться счастливым, когда в душе злоба и уныние. Он вдруг встал, отстранил девушку и сказал, «Ты не сердись, мне сейчас надо уйти. Я пришел только потому, что обещал...» и чтобы сыграть тебе свою пляску. Видишь ли, это очень важно. Я поступаю в театр, и вот сейчас у меня деловое свидание». Маша осталась на коленях на полу. Ее глаза вновь наполнились слезами, руки безвольно повисли. Минуту она не могла ничего выговорить, потом прошептала покорно. — Ты уйдешь? Ведь мы две недели не видались. Латыгину стало жаль Машу. Жаль по-настоящему. Она ему показалась такой нежной и милой, и ее покорность побеждала в нем все другие чувства. Но тотчас он подумал, что лучше унести с собой этот образ, чем исказить его, поддавшись состраданию. Подняв Машу с колен, Латыгин ее любовно обнял, поцеловал в губы и постарался утешить. «Девочка моя, мне правда необходимо уйти, но я приду послезавтра». Ведь ты свободна? Приду надолго, на весь день. Я тоже очень-очень соскучился без тебя. Ну, прости меня, поцелуй. Но он видел, что губы Маши дрожат, и по лицу пробегают легкие судороги. Латыгин уже убедился, что это признаки начинающегося нервного припадка. Надо было поторопиться и уйти раньше, чем он начнется. Иначе придется целый час, а может быть и больше, успокаивать рыдающую девушку. Поспешно, делая вид, что ему крайне некогда, Латыгин еще раз расцеловал Машу, надел пальто, взял скрипку и, прощаясь, повторил обещание прийти через день. Маша, видимо, делала отчаянные усилия, чтобы сдержать себя. Губы ее кривились, плечи содрогались. — Без меня она будет биться в припадке, и будет одна, совсем одна тоске подумал Латыгин. Но остаться было страшно. Он почти побежал к выходной двери. Маша, совсем бледная, сняла дверной крючок. Латыгин в последний раз поцеловал ее руку и вышел. Ему было слышно, как Маша заперла дверь и пошла к себе. Потом послышался стук от падения тела. Должно быть, девушка упала на пол в истерическом припадке. Мгновение Латыгин колебался, не вернуться ли. Потом стремительно побежал вниз по лестнице. На улице он вздохнул полной грудью, словно освободившись от кошмара. Глава шестая. У Латыгина оставалось еще одно дело, которое он тоже желал скрыть от жены. Надо было зайти на почту и получить письма от Адочки, которая писала ему на условные литеры до востребования. С Адочкой Латыгин познакомился больше двух лет тому назад, в последнее счастливое лето своей жизни. Он был тогда приглашен в товарищество «Черный лебедь», совершавшее артистическое турне по провинции. Организован был небольшой оркестр. Из его же состава выделилось трио и квартет. Некоторые выступали солистами, принимали участие в поездке еще две певицы и певец с небольшим, но приятным тенором. Репертуар был составлен преимущественно из вещей новых, в провинции малоизвестных, но уже прославленных молвой, в том числе Рихарда Штрауса, Дебюсси, Фора, молодых русских композиторов, и афиши составлялись боевые. Примечание. Штраус Рихард, 1864-1949. Немецкий композитор. Дебюсси Клод Ашиль 1862-1918. Французский композитор. Фор Жан Батист. 1830-1914. Французский певец и композитор, автор многочисленных песен и романсов. Конец примечания. Турне удалось, как редко удаются такие поездки, и на долю каждого участника при конечном дележе сбора досталось по несколько сот рублей а главным солистом — до двух тысяч. Латыгин играл в оркестре первую скрипку, но участвовал также в квартете и выступал солистом, исполняя собственные произведения. В некоторых городах, при том больших, Латыгин и его музыка очень понравились публике. Были вызовы, овации, подносились цветы, газетные рецензенты писали о восходящей звезде. Был момент, когда Латыгину Казалось, что это правда, что судьба наконец благосклонно улыбнулась, и что теперь начнется быстрое восхождение по лестнице славы. Но турне кончилось, черный лебедь распался, и все как-то позабыли, что еще недавно расточали похвалы скрипачу и композитору Родиону Латыгину. Особенный успех на долю Латыгина выпал в Одессе, хотя царица Черноморья слышала и лучших виртуозов Европы. Черный Лебедь устроил в этом городе четыре концерта, и на каждом из них Латыгин был предметом оваций. Ему столько аплодировали и так много заставляли играть бис, что это возбудило даже зависть товарищей. Всё же благодаря этому успеху и прекрасным сборам, товарищество в Одессе задержалось, и Латыгин был этому рад, так как в городе встретило его неожиданное приключение.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 Может быть, Мина о многом догадалась из бреда больного, но после она никогда ни о чем не расспрашивала. Едва Латыгин стал поправляться, Мина увезла его в Ха. Вообще, в эти дни она проявляла неожиданную и несвойственную ей энергию и распорядительность. В Ха Латыгины думали провести только некоторое время и поселиться в Москве или Петрограде. Но то было лето 1914 года.